То придурок какой-то себе череп подкопать пожелает человечески, чтоб на столе держать, дружкам хвастаться. То сатанисты ритуалы свои идиотские устроят. То какая-то ненормальная ползёт траву ночами с могил собирать. Ведьма, и видите ли, она себя вообразила. То скины еврейские надгробья повалят. И попробуй за всеми уследи. северные кладбище, к примеру, это ж целая некрополь. Никаких нарядов не хватит, чтоб всё охранять. И эти твои... «Готы! Тоже хороши! Воду мутят, будь здоров, не дают покоя! Ты только на роже их посмотри! Бабушки в обморок падают, если встретят на улице такое чучело!» Я растерялся. Возразить мне было, что но это тема для многочасовой дискуссии. Во-первых, хиппи, панки, те же готы, ролевики, это не секты, это же не организации. Поэтому с юридической точки зрения они беззащитны. В Уголовном кодексе есть статья об ответственности за разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, но ничего не сказано насчёт неформальных молодёжных групп. Получается, их можно дрючить как угодно. На заре перестройки с ними ещё кое-как пытались работать. Потом Союз треснул, страна полетела в тар-тарары и всем стало до фонаря. Нынешние карикатурные политические карлики, вроде Наших и идущих вместе не в счёт. «Ты не прав», — сказал я. В своё время старухи в обморок падали, если видели на улице женщину без корсета и в брюках. Просто у старшего поколения своё понятие о внешнем виде, о свободе самовыражения, а у молодого — своё. Времена меняются. И потом, большей частью готы не сатанисты. Просто сатанисты тоже любят готику, вот и всё. Ты же не считаешь... «Вагнера фашистом из-за того, что Гитлер любил его оперы. Так что зря это так». «Может, и зря. А может, и нет», — хмыкнул Олег. «Попробуй, разбери. Где неформалы, где сектанты. Сейчас любой идиот может зарегистрировать свою конфессию. И попробуй их прижми, пока ничего нибудь не натворят. И церковь с ума сходит. Недавно пытались припихнуть закон, запрещающий поклоняться тёмным силам, Сатане и отрицательным сказочным персонажем. Это я цитирую. Прикинь, да? Что ж нам? Толкинистов на улице хватать и спрашивать? Ты за светлого или за тёмного? Бред собачий. У нас база данных огромная. Все сатанисты на учёте. Ну, думаем, что все. А эти ребята только создают лишний шум. Беда в том, что среди них легко затеряться настоящим маньяком. Гадюка маскируется под полоза. Где умный человек прячет лист? В лесу. Олег, Олег, послушай, я что-то не врубаюсь. Везде есть уроды. Это ж не значит, что всех надо грести под одну гребенку. Ты ж гребёшь всех ментов под одну. Не передёргивай, здесь другое. Сегодняшняя МВД – это система организованного подавления, организованной жестокости. Машина для защиты власти. Порядка, поправил меня Олег. Власти, Олег, власти. Ваша цель не меня защищать, а план выполнять. Прикажут вам раскрыть до 25-го числа дела, вы схватите кого попало и на него все повесите, чтобы галочку поставить. Это народ еще понимает, сами такие же. они формалы, другие, не такие, как все. Их потому боятся. Если люди чего-то не понимают, они всегда начинают бояться. а боязнь провоцирует жестокость. Если человек любит гулять ночами, это уже вызывает у обывателей подозрения потому что по ночам у обывателей принято спать. Люди считают их уродами, извращенцами. Девчонку готичную на улице оскорбить почитают своим долгом. Обвиняют их чёрт знает в чём. В садизме, гомосексуализме, сатанизме, вандализме. А сами, между прочим, считают нормальным явлением бытовое пьянство. Кнутом готовы людей в церковь загонять. Я на собственной шкуре изведал, как легко обыватель лепит налево и направо ярлык «шизик». В России, да, они любят новизну. В России все должно быть по правде. Только фишка в том, что это правда у каждого своя. Блин, это какая-то взаимная зараза. Менты ненавидят нефоров, нефары ментов, обыватель и ментов, и нефоров, а и тех, и тех, и этих. «Ты, Жан, милицию с гопами не равняй. вспылил Олег. «Эти парни как волки».